Глава 26. Бейкер-стрит. Эдди отчаянно разыскивала зеленую перчатку. Она перерыла хаотичные груды дождевиков, посмотрела вокруг витрины с ценностями. В витрине осталась только маленькая серебряная ложка, которую Эдди подняла и машинально положила в карман. Потом поднялась на второй этаж к маленькой офисной кухне, а оттуда еще выше — в крошечный кабинет Веры. Сороколку она увидела сразу же, как только добралась до верха узкой лестницы. Птица сидела на длинной ручке перекладине пожарного выхода, и из ее клюва свисала крошечная фигурка. Был ли это нит, Эди не могла сказать точно, потому что птица начала трепыхаться и бить крыльями о стеклянную панель двери, пытаясь сбежать. Эди стояла неподвижно и смотрела на маленькую фигурку, Гадая, может быть, это та же самая птица, которая влетела в окно несколько дней назад во время каникул? Сороколка перестала хлопать крыльями и недобро уставилась на Эдди в ответ. Девочка достала из кармана серебряную ложечку и показала ее птице, вытянув руку. «Брось то, что ты держишь, и я отдам тебе ложку!» Сороколка запрыгала вдоль перекладины, не выпуская свою добычу, однако склонила голову на бок и уставилась на ложечку. Маленькая фигурка не шевелилась. Эдди покрутила ложку из стороны в сторону, так, чтобы та заблестела в свете потолочной лампы. Это была красивая ложка, на черенке которой были выгравированы листья, и серебро было отполировано до блеска. Сороколка снова забила крыльями, не желая отпускать то, что уже заполучила, и все же жадно рассматривала ложечку, которую Эдди протянула еще ближе. Соблазнившись блеском, Птица метнулась вперед и схватила ложку, а фигурка выпала из ее клюва со странным звоном. Эдди шагнула к двери пожарного выхода и нажала на ручку, а сороколка развернулась и стрелой вылетела в приоткрывшуюся щель, направившись вниз вдоль ступеней. Эдди присела на пол и подняла маленькую фигурку. Она была жесткой и холодной. И это был вовсе не Нит, а просто куколка, прицепленная к кольцу для ключей. Эдди подбежала к пожарному выходу, чтобы посмотреть, куда делась сороколка. Та не спешила взлетать в небо. Вместо этого она сидела во дворе у подножия лестницы и играла с блестящей серебряной ложкой. Эдди со злостью крикнула ей. «Что ты сделала с Нидом?» Сороколка вопросительно посмотрела на нее, потом крепче сжала ложечку в клюве и ускользнула в решетку водостока. Странное поведение для птицы. Тут Эдди вспомнила про Бида и, закрыв за собой пожарный выход, метнулась в кабинет Веры и открыла ящик стола. Там не было ничего, даже сахарницы. Бит исчез, а вместе с ним и последний шанс узнать о том, что могло случиться с Нидом. «Эдди!» — окликнул ее Бенедикт, поднимаясь по узким ступеням. «Что ты здесь делаешь?» Эдди резко обернулась, когда он появился в дверях. Она пыталась придумать причину, по которой оказалась здесь. Ей очень хотелось рассказать Бенедикту о том, что Вера волшебным образом исчезла из складского помещения. Хотелось спросить, у него могут ли птицы вообще летать по водостокам. Прежде чем она успела что-либо сказать, Бенедикт достал зеленую кожаную перчатку. «Ты вот это искала? Я нашел ее за копировальным аппаратом». «Да, да, это она, спасибо!» Эдди взяла у него перчатку и аккуратно провела рукой по кожаным пальцам вещицы потом отвернулась, чтобы Бенедикт не видел, как она заглядывает внутрь. Ниц прятался в самой глубине большого пальца перчатки. Он слабо помахал Эдди рукой. Бенедикт заговорил снова. эди я не знаю, что ты высматриваешь в столе у Веры, но тебе лучше спуститься вниз. Вернулся твой отец, и новости у него не самые хорошие».